Глава вторая. Москва. Какой была Москва? Конечно, Москва поразила Ломоносова. Самым крупным городом, который он видел до сих пор, был Архангельск, состоявший из большого порта, монастыря, гостиного двора, нескольких церквей и острога, то есть укрепленной части. Здесь же было совсем иное дело. Путь к Москве преграждали заставы, учрежденный Петром I. Их функцией было взимание пошлин с торговых людей, приезжавших в город, уплатил пошлину и рыбный обоз, с которым шел Ломоносов. Столицей в то время Москва уже не была. Петр перенес столицу в Санкт-Петербург, но все же это был крупнейший город Российской империи. В 1730-е годы Москва представляла собой смешение старого и нового. Единого плана застройки не было. Дворцы, дома и церкви чередовались садами, огородами и пустырями. Слободы, в которых селились ремесленники, перемежались рощами, куда девушки ходили по грибы. Но старинная хаотичная планировка города уже сменялась новой, радиально-кольцевой, придуманной Яковом Брюсом. Согласно этому плану, от Кремля 12 лучами расходились основные улицы, поделившие город на сектора, каждому из которых соответствовал свой зодиакальный знак. Козерог охранял Мещанскую Слободу и село Алексеевское, Рыбы Красное Село и Преображенское, Овен Басманную и Немецкую Слободы, Близнец за Москворечье. Брюс предполагал учитывать, какой знак благоприятствует каким ремеслам, и, соответственно, расселять людей различных профессий. Кое-где выселись дворцы, церкви и усадьбы в стиле строгого Петровского или более нарядного Нарышкинского барокко. В 1704 году Петр I после очередных пожаров запретил строительство в Кремле и Китай-городе деревянных домов. Этот запрет был расширен на белый и частично на земляной город после большого пожара в 1712 году. Тогда же государь повелел новые дома ставить по улицам и переулкам по прямой линии, а не в глубине дворов, как это было принято раньше. В ту пору центром Москвы считался не Кремль, а Лефортово, где некогда Петр выстроил первый роскошный дворец для своего любимца Франца Лефорта. Потом дворец этот расстраивался, расширялся. В царствовании Анны Иоанновны был возведен роскошный Аннингов великолепный, однако же деревянный дворец на берегу Яузы. К сожалению, дерево недолговечное, а царствование Анны Иоанновны сохранились лишь руины великолепного некогда парка развлечений выстроенного по проекту великого Бартоломео Растрелли. Парк этот включал террасу из стесанного камня со спуском к воде, множество клумб, каскад бассейнов с фонтанами, позолоченными статуями и вазами. В центре парка высилась статуя Геркулеса, от нее к берегу Яузы спускалась белокаменная лестница. Императрица Анна Иоанновна вставала очень рано и уже в восемь часов утра принималась за дела. Утомившись, она гуляла по парку, любимой ее забавой было стрелять из ружья по уткам водившимся тут в изобилии до сих пор еще полностью неизведенным частенько в лефортово устраивались машкирады для которых писали декорации самые видные живописцы того времени она любила шутов их при дворе было немало карлики горбуны люди с какими то пороками внешности или генетическими отклонениями все они должны были болтать без и кривляться развлекая государыню Сейчас подобные развлечения кажутся дикостью, но 300 лет назад они считались нормой. Эти шуты носились по всему парку, по дворцу, шумели, гомонили. Зимой на льду яузы проводились увеселения с фейерверком, потешными огнями, за которыми с удовольствием наблюдали все москвичи. Вот посещение церкви могло шокировать набожного и воспитанного по старинке Ломоносова. Увы, в московских церквах попадались неграмотные священники, которые делали ошибки при чтении псалмов. Ну, а Михайло-то знал их на зубок. А в некоторых церквах вообще можно было услышать тарабарщину. Только еще зарождавшееся московское купечество столь высоко ценило свое время, что порой деловые люди нанимали сразу двух или трех священников для чтения псалтыри. Псалтырь делили соответственно на части, и каждый священнослужитель священнослужителей тарабанил свою часть. И все они говорили одновременно. Таким образом, у купца уходило вдвое или втрое меньше времени, чтобы отстоять богослужение. Можно только представить, какое впечатление подобное произвело на юного Михайла, близкого к старообрядцам. На русском севере крепостного права не знали, а вот в Москве действовали рынки крепостных. И Ломоносов мог видеть, как пригожих девиц или крепких мастеровых продают, словно скот. Увидел молодой Ломоносов и такие страшные вещи, как публичные казни и экзекуции. Совершались они обычно на болоте, то есть на нынешней болотной площади. Вид справедливого возмездия на преступление должен был служить уроком горожанам. Осужденные на нещадное избиение кнутом люди часто умирали, либо прямо во время избиения, либо позднее от ран нещадным считалось наказание более чем 50 ударами кнута, но умелому мастеру не составляло большого труда забить человека насмерть всего несколькими ударами. А в XVIII столетии порка часто назначалась без счета, и количество ударов могло дойти до трехсот и более. Славяно-греко-латинская академия В Москве в то время действовали два высших учебных заведения — навигацкая школа и славяно-греко-латинская академия. Основа на Академии, именовавшаяся еще и греческими или спасскими школами, была еще в царствовании Федора Алексеевича, недолго прожившего старшего брата Петра I. Инициаторами ее создания были педагог, просветитель и поэт Симеон Полоцкий, автор столь полюбившейся Ломоносову Псалтыри, и его ученик Сильвестр Медведев. За два года до смерти Полоцкий написал сочинение, в котором определялись будущие права Академии и содержание обучения. Целью Академии должна была стать подготовка образованных людей для государственного и церковного аппаратов. Обучение в Академии планировалось бесплатным, а ее ученики должны были получать стипендии. Спустя два года после смерти Полоцкого его труд, законченный Медведевым, был передан царю Федору Алексеевичу и одобренным. Царь и патриарх Иоаким обратились в Константинополь с просьбой прислать в Москву знающих учителей. Откликнулись два монаха, братья Иоанники и Сафронии Лихуды. В 1686 году для школы было построено каменное трехэтажное здание в Зайконоспасском монастыре. На этом месте теперь здание РГГУ, причем подвалы его сохранились с XVII века. Большие средства на это строительство пожертвовал библиофил и меценат князь Василий Васильевич Голицын, которого Лихуды, называли своим заступником, защитником и помощником. Так возникла славяно-греко-латинская академия, хотя официально этот статус она получила только в 1701 году по указу Петра I. Преподавали там грамматику, стихосложение, риторику, логику, физику, греческий и латинский языки и культуру. Каникул не было, обучение велось круглый год. Полный курс был рассчитан на 12 лет, конечно, осваивали его далеко не все. Многие ученики после первого курса уходили в другие учебные заведения, инженерный, медицинский. При академии действовал самодеятельный театр, где показывали представления, рассказывающие в аллегорической форме о преобразовательной деятельности Петра I и победах русской армии. Ученики ее были довольно разношерстной компанией. Всего их было 76 человек. Примерно половина были детьми боярскими, а все остальные разночинцы, либо выпускники еще ранее основанной школы, при первой московской типографии. Курс начинался с подготовительного класса, который назывался «Русской школой». Потом ученики переходили в школу греческого книжнего писания, изучали славянскую и греческую грамматику и латынь, затем приступали к изучению иных предметов, соответствующих высшей ступени обучения — риторики, диалектики, богословия, физики. В учебный материал были включены труды Аристотеля, Демокрита, Кампанеллы. Помимо русских, в академии обучались также украинцы, белорусы, выходцы из Речи Посполитной, крещенные татары, литовцы, молдаване, грузины и греки. Ученики старших классов учительствовали у младших. Михаил первоначально думал о поступлении в навигатскую школу. Ее выпускников он встречал в Архангельске и о ней знал больше. Но судьба распорядилась иначе. Поступление Ломоносова в славяно-греко-латинскую академию обычно объясняют тем, что он встретил знакомого, который отвел его в Зайконоспасский монастырь. Друг Ломоносова, академик Якоб Штелин, рассказывал. В Москве, где у него не было ни души знакомых, спал он в первую ночь на вазу. Проснувшись на заре, он стал думать о своем положении и с горькими слезами пал на колено, усердно моля Бога не спаслать ему помощь и защиту. В то же утро пришел городской дворецкий на рынок, закупать рыбы. Он был родом с той же стороны, и, разговарившись с Ломоносовым, узнал его. Этот дворецкий просил своего приятеля, монаха из-за иконоспасского монастыря, исходательствовать у архимандрита для Ломоносова позволение вступить в семинарию. Еще в начале XVIII века спасские школы принимали людей всякого чина и сана. Сын кабального человека, конюха, купца мог соседствовать с сыном церковнослужителей, даже с сыновьями знати. Этим славяно-греко-латинская академия разительно отличалась от других образовательных учреждений. Однако стипендии у обучающихся были разные. Княжеские дети получали в месяц по золотому, а простые — по полтине. Поэтому Михаил мог рассудить, что шансов поступить именно в Спасскую школу у него больше. Там училось много простонародия, а дворяне ту школу не жаловали. Историк Татищев писал, что в академии много подлости, то есть учатся выходцы из низших сословий. В 1729 году половина учащихся составляли солдатские дети, это снижало престиж учебного заведения. Власти решили его повысить, и примерно за два с половиной года до прихода Ломоносова в Москву запретили принимать в Спасские школы детей солдатских и крестьянских. Указ Синода от 7 июня 1728 года предписывал от Академии помещиковых людей и крестьянских детей, также непонятных и злонравных, отрешить и впредь таковых не принимать. В результате этого указа число учеников в Академии резко сократилось. Ректор Академии жаловался, что духовенство не отдает своих детей в Академию, а из других сословий запрещено принимать, из-за чего число учеников во всей Академии зело умолилось и учение распространения пресекается. Энтузиазм учащихся значительно снижало и то, что полный курс в славяно-греко-латинской Академии был рассчитан на 13 лет. Это в лучшем случае. У некоторых обучение затягивалось лет на 20, оно было разделено на 8 классов, или, как в то время говорили, на 8 школ, которые включали в себя 4 низших класса, фара, инфирма, грамматика, синтаксима, два средних, пиитика, риторика и логика, на их обучение отводилось 5 лет, два высших, философия и богословие. Преподавание велось круглый год без каникул. Хотя Михаил Васильевич не был крепостным, и его уход с родной земли не грозил ему никакими страшными последствиями, по новым правилам он не мог претендовать на получение образования. Пришлось соврать. Ломоносов заверил администрацию Московской славяно-греко-латинской академии, что он города Холмогор дворянский сын. Архимандрит Зайконоспасского монастыря Герман Копцевич, знаток философии, преподаватель богословия и ректор славяно-греко-латинской академии, беседуя с молодым человеком, поверил ему. Очевидно, настоятелю не пришло в голову, что столь развитый ум и грамотная речь могли быть у простого крестьянина. А может быть, настоятель был в душе не согласен с указом 1728 года и решил не стоять на пути устремящегося к знаниям провинциала. Так Ломоносова зачислили в первый класс. Было это 15 января 1731 года. Очень скоро архимандрит Герман имел возможность убедиться в своей ошибке. Уже в мае того же года интригами завистников он был снят с должности ректора Академии и рукоположен в должность архиепископа Архангела Городского и Холмогорского. Белокаменную Москву ему пришлось променять на суровый северный край. В тех местах он и провел последние пять лет жизни, хорошо узнав, что никаких дворян Ломоносовых нет и в помине. Скорее всего, ему и рассказали историю о беглом сыне крестьянина Василия Дорофеевича. Но разоблачать обман Капцевич не стал. Наверное, пожалел талантливого студента. В дальнейшем в годы обучения Ломоносова ректоры Академии не раз менялись. Все они, согласно правилам, были людьми достаточно хорошо известными, не вельми свирепыми и не меланхоликами. С 2 мая 1731 года по 16 августа 1732 года эту должность исправлял Сафроний Мигалевич, учитель риторики, префект, наставник богословия. С 30 августа 1732 года по 12 декабря 1733 года Феофилакт Журавский, о котором известно мало. А с 12 декабря 1733 года епископ Стефан Калиновский. Даровитый педагог, талантливый и искусный проповедник своего времени. Большая часть ректоров и преподавателей академии получила образование в Киевской духовной академии. История сохранила имена и преподавателей славяно-греко-латинской академии. За латинскую азбуку Ломоносова посадил иеромонах Модест Ипполитович, а одолев онную, юноша посещал латинский грамматический класс Германа Коношевича. Синтаксис преподавал ему Белец Тараси Постников, а в российской латинской поэзии наставлял иеромонах Феофилакт Квитницкий. Ломоносов слушал историку и ермонаха Порфирия Крайского, который после того заступил на место ректора училища. Епископ Белгородский и Абаянский Парфирий, в миру Петр Николаевич Крайский, сам был выпускником спасских школ. Он окончил полный курс как раз за год до того, как в школы поступил Ломоносов. Преподавать он начал еще будучи студентом. Прославился он тем, что составлял для учащихся особые диеты для улучшения памяти. Но неизвестно, мог ли Ломоносов позволить себе такие изыски. С деньгами у него было туго. Однако курс риторики ему понравился. Он собственноручно переписал весь учебник. Читали в Академии лекции ученики иеромонаха Феофилакта Лопатинского, Стефан Прибылович и Гедеон Вишневский. Их учитель, выпускник Киево-Могилянской Академии, знаток древней и средневековой философии, был ярым противником влиятельного сподвижника Петра I Феофана Прокоповича, конфликт с которым привел его даже к тюремному заключению, подорвавшему его здоровье. Обучение. Ломоносову на момент поступления в Спасские школы исполнилось уже 19 лет, а его сокурсникам всего лишь по 15-16. Конечно, над ним смеялись, и насмешников было много. В год его поступления в Академии было 236 студентов. Друзей в спасских школах Ломоносов не приобрел. По всей видимости, он был малообщителен, а в ответ на насмешки мог дать и зуботычину. Вспыльчивость, манера в гневе переходить к рукоприкладству — эти черты сохранялись у него всю жизнь. Все свое время Михайло посвящал учебе. Ему нужно было наверстывать упущенное время. Он знал, через год срок действия его паспорта истечет, и за это время нужно как можно лучше себя зарекомендовать, чтобы академическое начальство документ ему продлило. В середине января 1731 года Ломоносов был зачислен в первый низший класс, который назывался Фара, и начал изучать латинский язык у преподавателя Ивана Лещинского. В те годы латынь была принятым повсеместно языком науки, и без нее было не обойтись. К весне юноша окончил курс Фары и в начале лета сдал экзамен за второй нижний класс, инфиму. Он сдал этот экзамен настолько хорошо, что в середине месяца был переведен сразу в третий нижний класс академии грамматику, где продолжал изучать грамматические правила латинского языка и закончил изучение славянской грамматики. Получил основные знания по географии, истории, арифметике и катехизису. В этом классе занятия в вначале Постников, а затем Лещинский. Через два года он уже настолько овладел Латынью, что в состоянии был сочинять небольшие стихотворения впоследствии он демонстрировал блестящие знания латыни, читал на этом языке лекции и писал научные статьи. Уже к концу года Михайло освоил курс грамматики и его перевели в четвертый нижний класс академии, синтаксиму, где он окончательно отполировал знания латыни, освоил арифметику, географию с историей и краткий курс катехизиса. Катехизис — основы православия. Преподавателем этого класса был Тарас Постников, ставший впоследствии директором синодальной типографии. Летом следующего 1732 года Ломоносова уже перевели в средний класс, пиитику, где изучали латинскую и русскую поэзию. Учителем этого класса был Феофилакт Квитницкий. В среднем классе Ломоносов взялся еще и за греческий язык, а в свободные часы вместо того, чтобы, как другие ученики, проводить их в резвости, рылся в монастырской библиотеке, куда в то самое время было передано 385 книг из собрания покойного епископа Гавриила Бужинского, писателя и переводчика. К тому же студенты и спрашивали позволение пользоваться книгами синодальной типографской библиотек. Слухи о необычайно усердном и невероятно талантливом молодом человеке дошли до начальства. Хотя паспорт его истек и на родине он теперь значился в бегах, исключать его из академии и возвращать в холмогоры, Никто не собирался. Между Холмогорами и Москвой. А дома у Ломоносовых было совсем не весело. Третья жена Василия Дорофеевича долгое время не прожила и умерла, как и прежние. Есть упоминание, что она оставила мужу дочь, родившуюся в 1732 году. Отец долгое время почитал Михайла пропавшим без вести, пока обоз из Москвы не вернулся в Холмогоры и не рассказал Василию Дорофеевичу, где его сын. Радости это известие Ломоносову не принесло. Он почитал себя лишившимся единственного наследника и с тех пор только и думал о том, как вернуть сына обратно. Тем более, что за него приходилось платить подушную подать — один рубль двадцать копеек в год. И так продолжалось целых шестнадцать лет. Бегство наследника означало, что все богатое семейное достояние будет поделено между разнообразными родственниками или отойдет к будущему зятю. Конечно, это печалило хозяйственного и домовитого Василия Дорофеевича. Сам он писать сыну не мог, грамотой не владел. Но не раз обращался к отправляющимся в Москву соседям с просьбой передать сыну весточку. Он обещал ему полное прощение за самовольную отлучку, прельщая его разнообразными благами и посулами выгодной женитьбы. Архангел Огородцы, наведываясь в Первопрестольную, удивились тому, что парень, вместо того, чтобы остепениться и зажить своим домом, перебивается с хлеба на квас и учит какую-то неведомую латынь. Однажды состоятельный односельчанин Федор Пятухин, приехавший в Москву по торговым делам, увидев, в какой нужде живет сын его соседа, одолжил Михайло семь рублей. По тем временам это была сумма немалая. Вот как описывал Ломоносов свое тогдашнее душевное состояние многие годы спустя. «С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил,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 Хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые и в мою там бытность предлагали. С другой стороны, школьники, малые ребята кричат и перстами указывают, смотрите, какой болван лет в 20 пришел латине учиться. Здесь и далее, письма и стихи Ломоносова цитируются по сайту 3 3w.lomonosov.niv.ru. Нельзя сказать, что перспектива жить своим домом с молодой красивой женой не прельщала Ломоносова. Конечно, здорового красивого парня привлекали женщины, ему хотелось и самому одеться получше и покрасоваться перед окружающими, да и кругом было много соблазнов. Но приходилось себя сдерживать. Чтобы свести концы с концами, приходилось Михайло и подрабатывать, рубить дрова, носить тяжести, а порой и читать псалмы над небогатыми покойниками, семьи которых не могли себе позволить нанять для этой цели церковнослужителя. Ломоносов писал, Обучаясь в спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. Конечно, соблазнов в Москве было много. В то время это был город контрастов. роскоши, нищета, благолепие и криминал, все было перемешано. Славяно-греко-латинская академия располагалась совсем близко к Кремлю. Но, с другой стороны, ее окружали районы вовсе неблагополучные. Бок о бок с Кремлем, там, где ныне Манежная площадь, шумел грязный толкучий рынок, где сновали продавцы всевозможной ароматной снеди, девушки с букетами полевых цветов или лукошками земляники, и тут же рядом перекупщики краденого, старьевщики. По другую сторону от Кремля располагались торговые ряды, а за ними вонючие зарядье, некогда процветавший купеческий район. Пришел он в упадок из-за прихоти Петра Великого. По приказу царя были сооружены земляные бастионы, перекрывшие стоки воды в Москварику. К тому же в Заряде располагалась та часть торга, где продавали скот и птицу, и из-за их помета в воздухе стоял смрад, доходивший и до Зайконоспасского монастыря. Процветал в Москве и криминал. Шайки воров безжалостно обчищали зазевавшихся прохожих, а ночью так и вовсе было опасно на улицу выходить не только грабят, но и зарежут. Собирались разбойники под каменным мостом, иначе называвшимся Всесвятским, у устья Неглинки. Там они делили награбленное, там решали свои воровские дела. От того места до спасских школ пешком полчаса. И в таком вот окружении на Красной площади действовал публичный театр для людей низкого звания, комедийная храмина. Там выступала немецкая труппа, ставившая переводы пьес Мольера, Кальдерона и других знаменитых европейских драматургов. Драму обыкновенно разделяли на 12 действий, которые делились на несколько явлений или сцен. В антрактах представляли шутовские интермедии, в которых не скупились на пощечины палочные удары. Из-за этих вставок пьесы растягивались очень надолго. Одна пьеса могла идти целую неделю. Если заводилась у молодого Михаила лишняя копеечка, мог и он позволить себе полюбоваться театральным действием. А в праздники на Красной площади ставилось множество ларьков и палаток, где и угощения продавали, и народ веселили. Особенно популярны были кукольные представления с участием незадачливого Петрушки. В такие дни москвичи, одевшись получше и почище, выходили на прогулку. А знатные люди, разряженные сверхмеры, проезжали по Красной площади в каретах. Это был своеобразный показ мод. Собравшийся народ открыто обсуждал, кто как одет и причесан, какие и на ком украшения, у кого выезд богаче и росаки лучше. Манера одеваться москвичей сильно отличалась от северной. Там сохранялись в значительной степени еще старые русские моды, а москвичи и москвички предпочитали одеваться по-новому. Красавицы наряжались в декольтированные платья с круглым кринолином. Женские станы теперь плотно перехватывали жесткие корсеты, получившие в России название «шнурование». Шнурование не позволяло даме сутулиться и делало талию тонкой. Облик придворных щеголих завершали пудренные прически. Порой это свои волосы, но чаще парики из волос, купленных у крестьянок. И Мужчины и женщины в то время густро румянились и сурмили брови. Пользовались духами, в ходу были гулявая, то есть розовая вода, женственный аромат, зорная вода на листьях гриковатого, любестока, острый, мужской аромат и мятная настойка по-другому называемая «холодец». Платья знатных особ отличались необыкновенной роскошью. Их расшивали золотой и серебряной нитью, украшали кружевом и даже драгоценными камнями. Антиох контимир как-то заметил, что иной щеголь деревню взденет на себя целу. Роскоши мотовство многих приводили к разорению. Конечно, студенты спасских школ вместе с толпой любовались праздничными выездами, Смеялись над приключениями петрушки, покупали у латошников пирожки и спелые яблоки. Много в той толпе было и доступных женщин, которые не могли не привлечь внимание молодого, здорового мужчины. Но Ломоносов не оставил нам никаких воспоминаний о своей личной жизни в то время. Надо помнить, что в юности на формирование его характера значительное влияние оказали старообрядцы, для которых любые сексуальные отношения вне брака являлись смертным грехом. Так что можно предположить, что молодой человек либо держал в строгой тайне все свои связи, либо подавлял в себе плотские желания, отдавая все силы учению. Обман раскрыт. Однако, несмотря на прилежание и успехи, в какой-то момент карьера Ломоносова чуть было не рухнула. В конце лета 1734 года обман насчет его происхождения раскрылся, причем виноват Ломоносов был сам. В то время студенты Спасских школ часто отправлялись в путешествия в составе экспедиций и миссий. В 1725 году трое учеников Академии отправились с миссией в Пекин, когда посланником в Китай был назначен граф Сава Владиславич Рагузинский. В 1733 году была открыта Камчатская миссия, куда поехали иеромонах Зайконоспасского монастыря Александр и 12 студентов Спасских школ. Ломоносов мечтал о путешествиях, мечтал увидеть мир. Поэтому, когда известный картограф Иван Кириллов собирался в экспедицию в Киргизской садские степи, Ломоносов снова решил исказить свою биографию, чтобы быть рукоположенным в священнический сан и в этом качестве войти в состав экспедиции. Он показал под присягой, что отец у него города Холмогорах, церкви Введения Пресвятые Богородица поп Василий Дорофеев. Но при проверке выяснилось, что священника с таким именем не существует, и тогда уже Ломоносову был учинен строгий допрос, на котором он повинился и рассказал правду, что по рождению он сын черносошного крестьянина. Черносошного, лично свободного, не крепостного. Казалось, над талантливым молодым человеком нависла беда. Наказание грозило быть очень строгим и даже жестоким, Он присвоил себе дворянство, врал, незаконно получал стипендию. Тут одним исключением из Академии не отделаешься, можно было и поткнут пойти. Возможно, по этому поводу он написал невеселые шуточные стихи-аллегорию о сбывшихся надеждах. «Услышали мухи медовые духи, Прилетевшие сели, в радости запели, Егда стали зести, попали в напасти, Увязли бы ноги, ах, плачут убоги!» меду полезали а сами пропали медовые духи запах но произошло почти что чудо никакого наказания не последовало за ломоносова вступился престарелый феофан прокопович соратник самого петра великого и молодой человек продолжил обучение а на его листе с горько шутливыми стихами учитель поэтики сам великолепный переводчик федор квитницкий написал «Пулькре, то есть Прекрасно. Легенда. И вот тут возникла легенда, которая до сих пор бытует в исторической литературе, мол, на самом деле Ломоносов никакой не крестьянский сын, а внебрачный отпуск Петра I. Шептались, что на смертном одре поведал Феофану Прокоповичу Петр, что есть у него внебрачный сын, рожденный девушкой из села Холмогоры. Невероятная гипотеза. Но нашлось и объяснение как царь мог встретиться с простой северной крестьянкой. Мол, Елена Ивановна Сивкова в 1711 году прислуживала при старообрядческом обозе, привезшем рыбу в местечко Усть-Тосно недалеко от Петербурга. Девица она была красотой и статью необделенная, вот и решили старообрядцы подсунуть ее царю в обмен на дружбу и заступничество. Нашлись даже сведения, что Петр I действительно встречался в феврале 1711 года в местечке Усть-Тосна с Федором Бажениным и обозом с Российского Севера, а в числе обозников значились некая Елена Сивкова и Лука Ломоносов. После возвращения из Петербурга староста Лука, дескать, срочно выдал Елену замуж за своего родственника Василия Ломоносова. После этого на имя старосты якобы стала поступать помощь из государевой казны. Когда же Елена умерла, архиерейская служба отправила в Николо-Карельский монастырь, в котором учился Михайло, паспорт на имя Михаила Васильевича Ломоносова с тем, чтобы обоз, который регулярно ходил из монастыря в Москву, забрал его отрока и привез в первопрестольную. По этой версии, именно по протекции на самом высоком уровне и поступил никому неизвестный юноша в школу за иконоспасского монастыря на казенный кошт. И именно поэтому доведавшегося до правды настоятеля Германа Копцевича, внезапно отправили из Москвы в провинцию, чтобы не разгласил чего лишнего. Дальнейшие события эту легенду укрепили. Прокопович приказал перевести в Петербургскую академию 12 лучших студентов, и Ломоносов был в их числе. Тайна его рождения скрывалась тщательно, опасались, что могут порешить царево отпрыска. Времена-то были неспокойны. Потому Прокопович перед смертью добился того, чтобы Ломоносов оказался включен в число тех, кого Академия отправила учиться за границу. Адептов у этой легенды нашлось изрядно. Усматривают значительное сходство между портретами Петра I и Ломоносова, находят схожести в их характерах, оба были вспыльчивы. И в их сложении, при высоком росте и большой физической силе у обоих были небольшие ступни и кисти рук. Даже то, что, выйдя из себя, Михаил Васильевич мог огреть тростью собрата академика, напоминало повадки Петра Первого. Однако, повторимся, это всего лишь легенда, никаких веских подтверждений она не имеет.